481. Матерь Агни-йоги Жизненный опыт постепенно учит тому, что никакие внешние обстоятельства, даже самые тяжкие и трудные, уже не влияют на взаимоотношения с тем, кто ведет, являются как бы только лишь испытанием прочности серебряной нити, которая протянута поверх всего происходящего в оболочках. Цитадель духа строится на камне вечного основания жизни. и ничто временное не может ее сокрушить. Вечные временные занимают каждое принадлежащее место.